Глава третья. Пропажа. Весть об уничтожении колонии мощного стала для Тарана полной неожиданностью. Казалось, еще вчера они с Глебом мерили шагами булыжные мостовые уютного поселка, общались с приветливыми и по-своему счастливыми жителями, дивились аккуратным клумбом, пестревшим всеми цветами радуги. А теперь этого райского уголка не стало в одночасье. Удивительно, как в человеке уживаются желания созидать и разрушать. Вести по метро расходятся быстро. Только теперь, узнав о трагедии, сталкер заметил неуловимые на первый взгляд перемены в поведении людей. Казавшиеся такими реальными планы на скорое переселение рухнули, подорвав и без того низкий моральный дух жителей метро. На смену деловитой суете пришла апатия. Разговоры звучали реже, а лица многих снова застыли масками обреченности, из их взглядов словно выскоблили всякую надежду. Проходя транзитом Фрунзенскую, Таран заметил несвойственное для тихой станции скопление народа на платформе. Люди сгрудились вокруг уложенных в ряд брезентовых мешков, трупы. Картина настолько обыденная и привычная, что давно уже не вызывала ни ужаса, ни сострадания. Новый день, новые жертвы. Чему удивляться в этом чудом уцелевшем, зарытом в землю огрызке канувшего мира? Рядом мелькнул плащ Мортуса. Сегодня безликим санитарам предстоит много работы. Еле различимое в свете редких ламп от толпы отделилась серая тень. Еще немного, и Таран разглядел лицо женщины в черном платке, которая направлялась к нему через платформу. Припухшие от слез, но сухие глаза, все уже выплакано, ровная линия мертвенно-бледных дрожащих губ, отрешенный взгляд, в котором не осталось ничего, кроме безграничной скорби. Ты ведь наемник!» Тихо спросила она, глядя на сталкера в упор: "Сколько стоят твои услуги?" Таран замешкался, уже догадываясь, о чем та хочет попросить. сторонними заказами сейчас заниматься было не с руки. Уловив настроение сталкера, женщина заторопилась: "Мы соберем оплату всей станцией. Только найди их, найди и убей всех." Ты слышишь, сталкер, убей их всех, убей. Рот ее скривился в гримасе отчаяния. Худые бледные руки забарабанили по груди сталкера, но тот, казалось, не чувствовал ударов, глядя в ее черные от горя глаза. Он продолжал стоять, не в силах развернуться и уйти своей дорогой. Наконец, местные оттащили женщину и увели к фанерным клетушкам жилых бараков. "Не серчай, Таран. Сына у нее убили, и еще пятерых наших рядом со сталкером стоял, опираясь на массивный костыль, щуплый старик с культей вместо ноги. Банда безбожника. Слыхал небось, о таких" Вконец озверели и подонки, ничего не боятся. Сталкер молчал. О безбожниках, так нарекли себя эти головорезы в угоду своему главарю, слухи ходили нехорошие. Тарану даже было известно об их логове в перегоне между жёлтой и фиолетовой ветками. Этот межлинейник позволял попасть с Достоевской на технологку – через Звенигородскую и Пушкинскую, минуя таможенные барьеры торгового кольца. Теперь в служебной соединительной ветви прочно обосновались безбожники, собирая с контрабандистов мзду за проход. Не гнушались этой лазейкой и поставщики наркоты с улицы Дыбенко, равно как и работорговцы Вегана, ведь попасть на юго-запад метрополитена по красной ветке было невозможно из-за гигантского разлома в земле между Пушкинской и Владимирской. Случались у безбожников и набеги на слабые периферийные станции. Так что с того? Воюют все: колонии, альянсы, одиночки, Кто из них прав, кто виноват, поди разбери. Встревать в чужие разборки, да еще против целой банды, было глупо. Старик, видимо, думал точно так же, поскольку не остановил наемника, когда тот, кивнув на прощание, двинулся своей дорогой. Мир твоему дому, сталкер, услышал таран его тихое напутствие, но не обернулся. Впереди ждали неотложные дела. Не задерживаясь более на транзитных станциях, он возвращался домой, в больничное бомбоубежище. Позади остались черная от кострищ платформа Московских ворот, шумная электро, станция метро Электросила, продуваемый туннельными сквозняками Папа, станция метро Парк Победы. Патрульные на блокпостах лишних вопросов не задавали и открывали проход Едва завидев знакомый силуэт сталкера, не доходя до Московской, таран привычно повернул в боковой штрек. До дома оставалось всего ничего несколько коротких переходов по узким сбойкам с шершавыми, грубо сработанными стенами. Вскоре он уже поднимался по скобам вертикальной шахты, предвкушая сытный ужин в компании сына и неторопливые разговоры до полуночи. Лязгнула крышка люка. Таран влез наверх, обшаривая взглядом убежище от дурных предчувствий, закололо в затылке. Посуда тряпье, обломки нехитрой мебели и всё валялось на полу в хаотическом беспорядке. Глеб, сталкер пронесся по отсекам, наблюдая везде одну и ту же картину: разбросанные повсюду вещи, опрокинутые на бок двухъярусные нары вскрытые ящики. Глеб. Пацана нигде не было. В душе еще теплилась надежда, что все это не более чем хорошо подготовленный розыгрыш, но распахнутая Настиш Герма дверь красноречиво говорила об обратном. Убежище обнесли а сына, Таран даже мысли не мог допустить, что случилось непоправимое. Сын пропал. Во рту пересохло, а лоб наоборот покрылся испариной. Мысль о том, что с Глебом может что-нибудь произойти, часто посещала сталкера, но он упорно гнал ее прочь. Теперь же, когда опасения все таки стали реальностью, голова работала плохо. Сознание вязло в мешанине нахлынувших эмоций. Некое чувство, накрепко забытое в период отшельничества, теперь вернулось и мешало мыслить здраво. Таран запаниковал впервые за долгие годы. Растерянно оглядываясь, он вышел в тамбур. Следы взлома на гермодвери отсутствовали. Да и не такое это простое дело железо кромсать. Неужели сын открыл дверь сам, а главное зачем? Взгляд сталкера уткнулся в пятна крови на бетонном полу. Глебово сердце ёкнуло. Вроде не так много. Может, нос разбили чуток, да и все? Вернувшись в убежище, он ненадолго прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Затем вытянул шею и широко, что есть силы, открыл рот. Нехитрый прием помог сбросить напряжение и собрать мысли в кучку. Тара осмотрелся еще раз, стараясь в этот раз не упустить ни единой мелочи. Теперь в царившем хаосе обнаружилась некоторая закономерность. Загадочные посетители оказались чрезчур избирательны, оставив без внимания кофр с ухоженными в смазке пистолетами. Они с неизвестной целью разворошили кучу старых ржавых стволов, которые сталкер использовал на запчасти для своих кустарных поделок. Оружейный шкаф оказался разграблен под чистою. А ведь стволы-то в шкафу, в отличие от остальных, заряжены были, промелькнула мысль. Не погнушались грабители даже свиной поджарки со сковороды, в то время как коллекция консервированных фруктов, которой Таран так гордился, стояла нетронутой. Выбор странный. Чего-то не хватало, какой-то важной детали, без которой целостная картина произошедшего никак не складывалась. Посмотрев еще раз туда, где видел Глеба в момент прощания, сталкер наконец вспомнил программ пластинки их не было Да что ж вы, твари голозадые? Теперь все встало на свои места. И оружие, выбранное по принципу стреляет не стреляет, и проигнорированные фруктовые консервы экзотического содержимого, которых похитители скорее всего никогда не пробовали. Сталкер подошел к стене, с размаху ударил кулаком. Под проломленным листом фанеры показалась узкая ниша. Немедля Таран вытащил из тайника дежурный АК-74, распихал по карманам комбеза магазины, броник, разгрузка с гранатами, противогаз, нож, вроде все. Сталкер попрыгал, нигде не звякало. Захлопнув гермодверь, собрался было двинуться прочь, когда в свете фонаря что-то блеснуло. Таран опустился на колено, рассматривая еще одно подтверждение своей догадки. Грубо обтесанный кусочек винила на обрывке тонкой бечевки. Примитивный амулет огрызков. Как-то так повелось, что все наиболее важные встречи на Электре назначали здесь. В местном баре с претенциозным и неуместным для несведущих названием Пентагон, казалось бы, ничего особенного. Тупиковая часть центрального зала станции и пара пилонных проёмов по бокам огорожены небрежно пригнанными друг к другу листами кровли. Однако за этой хлипкой на вид стеной день и ночь кипели нешуточные страсти заключались самые немыслимые сделки, и в любое время суток хватало заезжих барыг и авантюристов со всего метро. Большую часть поселенцев станции составляли бывшие заводчане электросилы. Поэтому неудивительно, что бар нарекли по аналогии с негласным названием административного корпуса того самого предприятия. Межкомпактных столиков, за долгие годы пропитавшихся стойким запахом браги, сновали с носами неприметные официанты, вышколенные и опрятно одетые. Пентагон держал марку. Длинная барная стойка тянулась вдоль дальней стены, в верхней части которой еще сохранились фрагменты станционного декора. Приглядевшись в остатках мозаики, даже можно было различить фигуру рабочего, словно подпиравшего руками своды станции, и обрывок таинственной фразы про электрификацию всей страны. Нижняя же часть стены была плотно заставлена стелажами со спиртным на любой вкус. Среди склянок с грибными настойками и сомнительного цвета барматухой Попадались и весьма раритетные по теперешним меркам образчики довоенной водки. Гордость коллекции бутылка пятизвёздочного Арарата покоилась на центральной полке витрины, подсвеченная отдельной лампочкой. Янтарного цвета жидкость притягивала взоры, вызывая в памяти посетителей приятные воспоминания о давно минувшем времени. Теперь Порция этого бесценного напитка стоила целое состояние. Возможно, поэтому бутылка коньяка оставалась нетронутой долгие годы, став изюминкой и своего рода символом респектабельности Пентагона. Еще одной местной достопримечательностью являлся внушительных габаритов мутант, с недавних пор работавший в баре вышибалой – До его появления стычки и потасовки здесь случались с завидной регулярностью. Благо публика встречалась разная и не всегда благодушно настроенная. Однако с появлением зеленокожего громилы с устрашающей внешностью беспорядки в заведении как-то сами собой прекратились. Любителям помахать кулаками пришлось поумерить пыл, а любые споры, как правило, заканчивались Стоило вышибали недобро покоситься на виновников шума. Для хозяина заведения мутант оказался настоящей находкой. Патронов за работу не требовал, довольствуясь лишь бесплатными харчами и ежедневной порцией дешевого самогона. Пил всегда в гордом одиночестве, сидя у края барной стойки на сваренном из железной арматуры высоком табурете. Любая другая мебель гиганта просто не выдерживала. Никогда не пьянел настолько, чтобы не справляться со своими прямыми обязанностями. Этокий тихий, не буйный выпивоха, одним только видом распугивающий потенциальных возмутителей спокойствия.